Глава вторая Имение герцога Доброхотова. Город Якутск. Как? Я повторяюсь, как? Как это могло произойти? Галактионова в усадьбе не было. Вся гвардия на этих грёбаных буревестниках находится в Иркутске. Прошка, ты меня убедил, что все пройдет без сычка и задоринки. У тебя второй глаз лишний, что ли? Никак нет, ваша светлость. угрюмо сказал Прохор. Угроз он не боялся. Он уже потерял один глаз, отобрать у него второй значило полностью лишить его существование всякого смысла. Нет, герцог был скор на расправу, но тут уж явно напрашивалась казнь. Ну а казнь — это всего лишь смерть. Прослужив более четверти века этому эксцентричному господину, Прохор Веревкин, великий магистр, знал, что рано или поздно этим все и закончится. Нет, Прохор злился на себя и на свою разведку, которая никогда не допускала таких откровенных провалов. Правда, до того самого момента, когда на горизонте появился барон Галактионов. «Четыре штурмовика кречат пять «М». Двадцать четыре вертолета, из них восемь ударных «Черная акула». Да и военные транспортники ран на дороге не валяются. На пустую садьбу, у черта на куличках. Как?» «Глаз Ирихона, господин». Все так же угрюмо бросил Прохор. «Судя по остаточным данным, последнее девятое поколение». «Что?» Герцог так сжал руку, что у него в руке лопнул стакан со свежим смузи, заляпав весь его стол. Черт, Чёрт!» «Варька, бегом сюда!» «Ты ополоумил, смерть! Хочешь прикрыть свою некомпетентность фантастическими рассказами? Даже я уже третий год стою в очереди, и то только на пятое поколение, снятое с вооружения!» Этого просто не может быть. Никак нет, это подтвержденный факт, сцепив зубы, продолжил Веревкин, загоняя себя все глубже и глубже в самую натуральную жопу. Повторно проанализировав всю информацию, я выяснил, что несколько фур с дипломатическими номерами Северного королевства несколько дней назад прибыли на территорию усадьбы Галактионовых. Предполагаю, что это они как раз и доставили установку ПО Галактионову. Это просто дичь какая-то! Герцог отошел к окну. давая прибежавшей служанке убрать грязный стол. Как будто я не с захолостным бароном играю, а с наследным имперским принцем. Как такое возможно, Прошка? Ты точно проверил его прошлое? Тут нет никакой ошибки. И о прошлом все верно, как я и докладывал. До восемнадцати лет об Александре Галактионове не было ни слуху, ни духу. Он прямо как черт из табакерки выскочил. Черт! Это ты, Прошка? То есть... «Всю нашу авиацию покрошил иудейский Ерихон?» «Никак нет, ваша светлость. Кроме кречетов, по О, у врага было сбито четыре акулы. Еще четыре, разобравшись в обстановке, покинули зону поражения, дабы поддержать высадку десанта. Кречтам пришлось поменять первоначальный план высадки непосредственно на разрушенную усадьбу. Десант был высажен за пять километров от цели, вот только...» «Что только? Не томи меня, прошка!» — вздохнул герцог, доливая в кофейный аппарат миндальное молоко. — Не буду я тебя убивать, не переживай. — Привык я к тебе, дураку. А Галактионов — очень необычный кадр. — Место высадки накрыло артиллерией. Было уничтожено восемь катранов и ещё часть десанта. — Почему я не удивлен? — мыкнул герцог, отпивая из хрустального бокала собственноручно сделанное латте. — То есть... «У Галактионова ещё и арта с магическими снарядами есть, которые даже были желейками заправлены». «Так точно, а потом...» «Стап!» — герцог пристально посмотрел на своего начальника гвардии. «Только не говори мне, что в гуще сражения телепортировался сам Галактионов и разорвал весь наш десант голыми руками». «Нет, ваша светлость, наш десант разорвал один неизвестный человек и куча разломных тварей». «Что?» — подавился кофе Доброхотов. «Один человек и куча тварей? Что это за человек? Он управлял тварями?» «Вот он на видео. Пилоты Сокол запечатлели. И нет, похоже, он не управлял тварями». Алмазный король включил присланную запись и завис на несколько минут. Запись была очень интересной. Конечно же, из всего фона выделялся странный человек в широкополой шляпе с пером, который легко уничтожил десант Доброхотова всего лишь с помощью меча и кинжала. «Он что, пуля мечом отбивает?» — не поверил глазам герцог. «И не только пули, с вашего позволения». Прохор перемотал немного вперед, где было видно, что странный человек отбил мечом огненный шар, а кинжалом, как дирижерской палочкой, аккуратно и точно перенаправил пролетевшую молнию обратно в гвардейцев. «Да кто он такой?» «Пробили по базам, ни единого совпадения. Такого человека не существует», — покачал головой Прохор. Судя по тому, что я вижу, это явно вышимак. А может, вообще вне категории. И такого человека нет в базе? — Никак нет. — Прям день охренительных открытий. — Так, а где твари? — недоумённо спросил герцог после почти пятнадцатиминутного просмотра. — Пока я вижу только работу снайперов. Кстати, ты их за людей не считаешь, что ли? — Это не снайперы, господин. Приблизьте картинку, — покачал головой Прохор. «А нет, вот вижу. Вулканическая пантера? Сильная тварь, но она всего одна!» «Приблизьте картинку», — терпеливо сказал Прохор. Алмазный король нахмурился, но последовал совету. И он увидел. Крысы, мыши, кроты, птицы, летучие мыши. Вся эта мелкая дрянь с упорством камикадзе атаковала его бойцов, медленно, но неуклонно выбивая их одного за другим. «Да как же это!» «Я ничего подобного никогда не видел», — недоуменно и немного растерянно сказал Доброхотов. «И вот это? Вот это что? Одноглазая крыса на куске камня? И этот камень бегает? Да что за хрень там творится?» «На всякий случай я оставил некоторых тварей, которые должны после нашего отлета устроить там хаос, дабы задержать преследователей. Хотя я очень сомневаюсь, что будут те преследователи». Слишком все легко здесь получилось. Монголы просто не ждали, что на них могут напасть в глубине на их территории. Кроме того, у них еще и раций нет, никому не доложат, и приказа тоже никакого не получат. Однако я ошибся. Наверное, не нужны были им рации, ведь и Шнырка мне показал, как два человека убежали в маленький бункер, чтобы проверить запасной центр связи в резервном пункте управления. Но там тоже все было испорчено и украдено до них. Мы даже не успели далеко отлететь, как Маскаленко сообщил о преследователях. «Разворачиваемся и принимаем бой? Или летим дальше?» Поворачивается ко мне голова в шлеме. Он сейчас был похож на космодесантника из местных кинофильмов. Прочитав мои мысли, Шнырка в своей тени тихонько захихикал и предложил вызвать какую-то звезду смерти. О чем говорил Шнырка, я не понял, но ему было очень весело. «Что в этой птичке с защитой и боекомплектом?» Есть барьер и броня магическая? Этот вопрос меня волновал прежде, чем принимать битву. Броня в порядке, силовой щит есть, но весной боекомплект отсутствует, но все четыре пушки заряжены. Обрадовал он меня и сразу огорчил. Но заряд просажен почти под ноль. Аппарат не заряжали и не обслуживали. Разве что мы своей энергией его накачаем или желейками? Желеек не дам. Их и так мало. Себя ослаблять тоже не хочется, так что. «Ну нафиг!» «Летим дальше!» — принял я решение. Коршун, Очень необычный агрегат. Вот только на одной горючке без жалеек скорость совсем не та. Нас, скорее всего, догонят и собьют». Эти слова были сказаны без паники, лишь как констатация факта. «Выполняй!» — похлопал его по плечу и переместился в десантный отсек. Быстро брошенный взгляд на парней показал, что у них вроде все нормально. Одни пристегнулись и расслабились. Другие сейчас копошатся в оборудовании. Здесь когда-то были даже пушки, которыми могли управлять члены экипажа, но их, видимо, сперли. Сперли не мои бойцы, а монголы. Жаль, эти пушки нам бы не помешали, но что есть, то есть. В общем-то, «Чёрный коршун» был, как сказал Москаленко, действительно неплохим агрегатом. Такой себе симбиоз вертолета и самолета, И даже классификацию имел странную. Как будто сами конструкторы не определились, к чему отнести это чудо-юдо. Многоцелевой летательный аппарат вертикального взлета и посадки. Млавы-вэп. Садился и взлетал он вертикально, но две турбины разгоняли его до самолетных скоростей. Имел просторный десантный отсек, при этом не являясь транспортом, а полностью укомплектованный боекомплектом, мог вполне постоять за себя в противостоянии с несколькими истребителями. В общем, моим ребятам он был знаком не просто так. Там, где требовалось быстро и далеко забросить группу спецназа, применялся именно черный коршун. Скорее всего, у монголов он появился в результате одной из таких неудачных спецопераций. Но вернемся к нашим баранам. Сейчас наша новая птичка мало того, что выглядела убого, так и имела примерно 10 своего максимального боевого потенциала. Надо что-то придумать. Первое, что пришло мне в голову. Это призвать дракона, но это сильно круто. Драконов у меня в душе мало, а в этом мире я их не видел. Так что это невосполнимый запас, который стоит приберечь для чего-то действительно серьезного. Так что нужно думать дальше. Но реально, какой к затупку дракон? Его надо призывать на что-то масштабное, а не на кучку дряхлых железяк, которые сами могут упасть. При всем этом энергии у меня совсем немного, и я ее хочу сохранить. Чувствую, что в недалеком будущем силы мне пригодятся. Поэтому я сел поудобнее и начал морщить репу. Решение пришло быстро, и я невольно тихо захихикал. А Один молодец. Я даже не заметил этого. А ведь может сработать. В следующие пару минут я призывал тварей. Этих тварей, которых призывал, убил не я. Таких я даже еще не встречал ни в одном из миров. Их где-то нашел Один, и, судя по всему, устроил им знатный геноцид. Шнырька сейчас не мог нормально мне показать, что да как, ведь вражеские самолеты были довольно далеко. Будь они ближе, то уже открыли бы огонь. Призванными зверюшками оказались всего-навсего маленькие птички с мощными клювами, и похожими на дятлов. Они реально на моей ладони помещались, настолько были маленькими, а еще тупыми. Все, что они делали в жизни, это летали и что-то долбили. Но это далеко не земные дятлы. Это супер-дятлы. И клювы у них были из суперпрочного металла, наподобие титана. Из минусов. Это все же не был металл, как таковой. И когда птичка умирала, то ее клюв сразу высыхал. Вся фишка в том, что их дела были очень крепкими благодаря магии. Вот только там, где природа даёт одно, то тремя руками что-то сразу забирает. птичек очень мелкий мозг. Впрочем, так даже лучше. Все же я расщедрился и дал шнырке доступ к силе, за что он радостно захлопал лапками. Он буквально умолял меня дать ему посмотреть, что там будет. А там было действительно интересное зрелище. Стая маленьких птичек на большой скорости, как град, обсыпает корпус одного из истребителей, корежит турбину, врезается в бензобак и... Происходит сильный взрыв, а от монгольского ястреба ничего не остается. Я в шоке. Может, блин, книгу написать? как птичка за два рубля угробила вертушку за двести тысяч. Вторая стая полетела в лобовую атаку, и одна из пернатых врезалась уже в кокпит самолета. Правда, и тут возник конфуз. Она его не пробила, но пилота испугала, и тот шокированно смотрит на маленькую гадость, которая застряла и пытается выбраться. «Не успела!» Умерла от выстрела в голову в упор. «Помним ее!» Но пилот радовался недолго. Проделанное отверстие прилетела следующая птичка, и она уже добралась до пилота, пробив его тело. Тот даже успел выстроить свой доспех, но это ему не помогло. Ну вот и все, господа хорошие. Отлетались. А все почему? Потому что не нужно беречь энергию и свои щиты поднимать заранее. Иначе умрете от маленьких безобидных птичек, у которых ума меньше, чем даже у моего храброго медоеда. Идут запросы на опознание. Что отвечать? Тут же раздался у меня в гарнитуре голос Димы. «Имперцы?» «Ты удивишься, но и монголы тоже интересуются. Кажется, у них полный бардак творится». «Ну, я не силен в ваших военных штучках. Ты у нас эксперт в этих делах, вот и отвечай». С удовольствием я свалил всю ответственность на Москаленко, но затем спохватился, потому что моя внутренняя гиперответственность и тяга к тотальному контролю буквально сбесилась внутри меня. «То есть не так? Какие у нас варианты?» «С монголами, конечно, без вариантов. Разве что нахрен можем послать. А вот с имперцами есть варианты». «Какие?» — тут же навострил я уши. «Кроме того, чтобы послать нахер?» — заржал весельчак. «Дима, не беси меня!» Я постарался изобразить серьезность, но не сдержался. Москаленко был старше этого моего тела примерно в два раза. Суровый спецназер, поручик в отставке. Вот только волк точно слюну за тупка своим ребятам в пиво не подмешивает. Какие-то они отмороженные все стали. Могу передать свой личный шифр, вот только у них могут появиться вопросы. А точнее, подпоручик Москаленко пал смертью храбрых при выполнении очень важного и секретного задания империи три месяца назад. Как это? — затупил я, чем вызвал веселый смех Дмитрия. Ну так, наших на пенсию выходят единицы. Обычный выход вперед ногами и с воинским салютом. А еще, ты что думаешь, мой чип мне бы позволили оставить? «Хм, я как-то об этом не подумал», — почесал я затылок и оглядел весело улыбящихся моих остальных гвардейцев. «И сколько среди вас, павших смертью храбрых?» Все, кроме одного, радостно подняли руку. «Хм, а ты... Семен, кажется? Ты почему не умер?» «А Сёма у нас герой империи, ушел в отставку по инвалидности», — заржал один из бойцов. «По инвалидности?» Я скептически осмотрел с ног до головы пожилого, но здорового, как медведь отставного поручика. «Долгая история», — улыбнулся в густые усы и разовощекий боец. «Понял. Прорываемся». «Ну а что еще я мог предпринять?» «Я вообще не вижу смысла париться об этом. Как только пересеку границу, я смогу спокойно набрать кого-нибудь из дружественных родов или просто представиться. А монголы пусть идут нафиг, с ними даже говорить не буду». хотя и мелькнула вначале мысль поболтать и потянуть время. «Господин, тут монголы!» — замялся Москаленко, который высунулся в наш осек из кабины. «Что монголы?» «Кажется, готовят магическое поле для перехвата. Но может быть и другое поле. Могу ошибаться, ведь дары у них специфические». «Ах, сволочи! Они решили сбить мою птичку? Да я сам сейчас клюеком им бошки проломлю». «Сфера...» Это такая противная штука, которую используют в основном у монголов и других странах Востока. Что-то типа гибрида стихийного шаманства и природного удара. Создает небольшую сферу, в которой могут работать свои правила. Дорогая и очень эффективная штука, но тяжелая в управлении и действует в небольшом радиусе. Для войны такое себе. А вот для обороны мелких областей самое то, если есть лишние деньги. Я читал о таком, когда истребитель на полном ходу попадал в такую сферу и, не сумев сманеврировать, вылетал почти по частям из-за того, что сходила с ума вся электроника. А это производило к непредсказуемому и хаотичному срабатыванию остановки всех систем и к дальнейшему уничтожению аппарата. В хрониках Годдардов было упоминание, когда на одной германо-китайской войне, что за спорную территорию в Африке, мой далекий родственник, который кроме мощного удара был асом, Убит был в одной из сфер. Тогда его ничто не спасло, даже ранг практически высшего мага. Влетел в некросферу и умер. Такая бесславная смерть. Но это вошло в историю той войны, как самая дорогая и провальная атака за все время. Хотел бы я встретить такого одаренного, специализирующегося на некромантии, и поговорить с ним по душам. Хм, надо присмотреть за Маскаленко. Когда я подошел к кабине, то увидел едва мимолетные сполохи, которые на скорости не так легко было и заметить. Они были вдалеке, но если прикинуть, то там формируются сразу три сферы, а он не знает их радиус, чтобы понять, как их облететь. «Бери правее и лети за птичкой», — усмехаясь, даю ему команду. «Уверены? Они могут...» «Выполняй!» — перебил его, не желая терять времени и слушать то, что и так знаю. «Слушаюсь!» Он хотел сказать, что сферы могут быть разного радиуса, и еще слишком рано, чтобы определить, какого именно радиуса они были. Но ведь он не охотник и не имеет такой багаж знаний и опыта, как я. Я своим зрением, напитанным своей силой, уже видел контур этих шаров и создал иллюзорную птичку, которая и вела нас всех к нужному месту. «Да ну нафиг!» — выдохнул Москаленко, когда слева и справа от нас появились две сферы — а мы пролетели аккуратно между ними. «Не знаю как, но это было мощно», — похвалил он мои способности. «Слушай своего господина и будешь жить», — вот только не договорил, так как задумался. «Долго и счастливо», — с иронической ухмылкой спросил он у меня. «Не думаю», — покачал я головой. «Скорее интересно и ярко». «Тут я уверен, что так и будет». «Конечно, со мной им скучно точно не будет». а бесславно сдохнуть я никому не дам. Надеюсь только, что мое имение сейчас в порядке. Однако там никто сейчас не берет трубку, только Один берет души, что говорит мне о том, что бой еще идет. Дальше легко не было. Правда, не для нас, а для монголов. Еще дважды были посланы на наш перехват два звена истребителей разного класса с ближайших аэродромов, что прибыли в разное время и с разных сторон, но с одинаковым результатом. Как же прикольно было смотреть, как они в панике мечутся или в ужасе улетают. Два самолета даже столкнулись и горящими обломками осыпались вниз. Птички с клюйками из титана не могли за ними успеть, а вот драконы могли. И успевали. «Кажется, теперь я видел все», — качает головой нервный Маскаленко. «Если расскажу кому-то, точно не поверят. Еще бы». Летают себе иллюзорные драконы и пугают боевую авиацию, она бездарно тратит свои ракеты и показывает чудеса высшего пилотажа и не может при этом понять, как эти твари могут летать так быстро, нарушая все законы физики. А я ведь немножко слукавил и добавил в иллюзии немного реальности. Нет, конечно, я не воплотил в них настоящей души, жирно сильно для такой стычки, но я напихал внутрь всякий душевный шлак для плотности. Иначе радары боевых машин показали бы, что перед ними ничего нет. Вот они удивились, наверное, когда гордые драконы подергались переной, и их морды менялись на мгновение то на свиные, то на рыбные, то на... Да и даже одного осьминога туда запихнул. Таким образом, этот день, наверное, станет самым постыдным днем в истории монгольской авиации. Но ну, по крайней мере, мне так кажется. Нужно будет, когда приеду домой, почитать про Монголию. Что-то мне не нравится, что они легко берут в плен граждан империи, да еще так себя ведут. Почему их терпит империя? Надеюсь, что у Кати все хорошо. Но у нее не должно быть осложнений. Там простой маршрут. Может быть, спокойным. Да и связи есть. Участок государственной границы империя ханства. По какому праву ты пришелся сюда, имперец? — спросил самодовольный монгольский майор, стоящий на страже этого пропускного пункта. Давно майор не видел имперцев и даже не ожидал их увидеть. Обычно только его сородичи гонят контрабанду, да и прочие мутные дела проворачивают, что только укрепляет их страну и при этом разваливает Великую Империю. У монгольского ханства ненависть к имперцам была буквально в крови, и майору сейчас тяжело было себя сдержать, чтобы не отдать команду пленить этих троих людей. Однако он посчитал, что стоит их выслушать и только потом решить, как с ними поступить. Совсем молодой мужчина в простом общевойсковом комбинезоне империи без знаков различия Штейоса с двумя сопровождающими нахмурился. Ему очень не понравилась реакция Монгола. «Я стою на своей земле, если ты этого не заметил, и буду это делать в любое удобное для меня время», — не выдержал он и сказал, что было у него на уме. Это было чистой правдой. Мужчина ничего не нарушал, ведь был на своей земле. И вообще непонятна была претензия наглого монгольского пограничника, стоящего напротив него. Возможно, он возомнил о себе слишком много, ведь их было всего трое, а позади майора был передовой гарнизон монгольской армии в составе более полутысяч человек. — На своей земле, говоришь, голубый имперец, — нагло усмехнулся монгол и сделал два шага вперед. — А теперь я стою здесь, и эта земля тоже будет моя... Договорить он не успел. Его голова мгновенно слетела с плеч от одного только взмаха клинка. Четверо его подчиненных тут же рухнули, продрявленные в нескольких местах. Михаил Сергеевич, команду второму и третьему батальону выдвигаться вперед. Меня это уже все достало, повернулся он к своему спутнику. Но «Да, ваше превосходительство. При всем уважении, это провокация конфликта. У меня есть прямой приказ не поддаваться на провокации, тем более их устраивать. Молодой человек улыбнулся. Какая к черту провокация, господин полковник! Я планирую сравнять весь этот гарнизон с землей. Чего тут провоцировать? О! -о, -о. «Под мою ответственность, полковник! Или вы сомневаетесь в моих полномочиях? Никак нет, ваше превосходительство. Вот и хорошо. Выполняйте. Княжич Павел Морозов был в гневе. Он и так не любил монголов, ведь совсем недавно с ними воевал, но думал, что достаточно империя прочистила им мозги. Оказалось, мало. «Ничего, он исправит ситуацию. Да и момент был сейчас подходящим. Ведь княжеская дочь благородного рода Андросовых, с которым скоро породнятся Морозовой, в беде, и она вот-вот появится с освобожденными имперскими гражданами, но на пути у них стоит этот жалкий гарнизон монгольской армии».